Глава пятая. О музыкальной терапии. Пункт первый. И Давид начинал играть на своей арфе. С незапамятных времен люди знали, что у музыки есть целительные свойства. Среди самых ранних документированных случаев музыкальной терапии история царя Саула и молодого арфиста Давида. Когда бы злой дух от Бога не беспокоил Саула, Давид начинал играть на своей арфе. Саул расслаблялся и чувствовал себя лучше, и злой дух уходил. Звучит как описание музыкальной терапии при депрессии. Влияние музыкальной терапии может быть впечатляющим, но часто мы не понимаем, какие же именно процессы приводят к обозреваемому лечебному эффекту. Мелодическая интонационная терапия, МИД, является, пожалуй, самым изученным инструментом реабилитации с помощью музыки. На самом деле МИД использует не столько музыку, сколько коротенькие попевки на двух-трех нотах и несложные ритмы. Мелодическая интонационная терапия помогает при так называемой афазии Брака, когда пациенты теряют способность произносить слова из-за поврежденного центра речи. Французский врач Поль брока был первым, кто определил зону мозга, ответственную за произнесение слов. Это замечательное открытие произошло во второй половине XIX века. Чтобы восстановить речь, Пациенты с афазией Брока участвуют в регулярных сессиях музыкальной терапии на протяжении нескольких месяцев. Поначалу они учатся пропевать свое имя. Затем они начинают пропевать коротенькие фразы. Со временем фраза становится длиннее. У тех, кто победил афазию и вернул себе способность объясняться словами, томография показывает появление нового центра речи в неповрежденном полушарии мозга, Оба полушария задействованы в обработке звука, но только одно является доминирующим для речи. У большинства людей центр речи в левом полушарии. Мелодическая терапия для пациентов с афазией Брокка тренирует неповрежденную половину мозга к роли речевого центра. Между прочим, когда люди с заиканием начинают пропевать слова, то заикание на это время исчезает. Другой все еще новый вид терапии под именем ритмическая аудиторная стимуляция – помогает пациентам с болезнью Паркинсона улучшить походку. Замечательно то, что эта терапия обладает долгосрочным эффектом, но и без специального вмешательства терапевта музыка способна действовать поразительным образом на пациентов с болезнью Паркинсона. Как только некоторые из них слышат звуки любимой музыки, они начинают передвигаться, как здоровые люди, у них пропадают видимые симптомы болезни – Для знающего нейробиолога этот эффект поразителен. Для того, кто понимает причины болезни Паркинсона, внезапное изменение в движениях пациентов под звуки музыки выглядит нереально, поскольку музыка каким-то образом помогает преодолеть вызванный болезнью дисбаланс в сложной работе двигательной системы на уровне нейронных сетей мозга. Болезнь Паркинсона начинается с постепенного вымирания дофаминерогических нейронов, нейробиологическая проблема – что приводит к дефициту нейромедиатора дофамина, биохимическая проблема, и в конечном итоге к проблемам физических движений. Корень заболевания в нарушении тонкого баланса между активацией и торможением в той системе нервных путей, что отвечает за плавность и координацию движений. Эти пути осуществляют сообщения между глубокими структурами мозга и новой корой. Последствия нарушения баланса между активацией и торможением катастрофичны, Пациенты с болезнью Паркинсона не могут контролировать свои движения, которых становится или слишком много, или слишком мало. Пациенты страдают от тремора, неконтролируемых движений головой, неустойчивой походки, замедленности жестов, застывшей мимики. У некоторых пациентов, как только они начинают двигаться под звуки любимой музыки, все эти симптомы пропадают, как по мановению волшебной палочки». Хотя мы видим воочию, что музыка способна восстановить естественность движений у пациентов с болезнью Паркинсона, у нас нет для этого четкого и надежного объяснения. Существует популярное мнение, что звуки приятной музыки увеличивают присутствие дофамина в организме, и что подобная эндогенная изнутри самим организмом инъекция дофамина как бы излечивает на короткое время от ужасной болезни – Такое объяснение имело бы силу, особенно учитывая, что приятная музыка активирует биологическую систему вознаграждения и что дофамин вырабатывается организмом в предвкушении разного рода приятностей, если бы история с леводопой и подобными лекарствами не делала такое объяснение нереалистичным. Если бы от болезни Паркинсона можно было излечивать с помощью инъекций дофамина, то пациентов с такой болезнью просто бы больше не существовало. Скорее всего, благотворное влияние музыки на пациентов имеет отношение к музыкальному ритму и к чуткости человеческого тела, к колебаниям напряженности в тональном силовом поле. Вполне вероятно, что изменения в характере движения и в ответ на музыку у пациентов с болезнью Паркинсона связаны с отзывчивостью моторной системы человека на мелодические запалы, изменяющие мышечный тонус слушателя, во время путешествия в поле тональной гравитации. То есть отзывчивость нашей моторной системы в виде легких мышечных реакций на мелодические рисунки, на вариации в тональной напряженности, может превращать музыку в настраивающий инструмент для моторной системы пациентов с болезнью Паркинсона. А веществленная природа музыкального восприятия протягивает пациентам руку помощи. Музыкальный метр и ритм работают как кардиостимуляторы – Параллельно музыкальные диссонансы и консонансы, а также устойчивые и неустойчивые звуки, дают раз за разом команды для мышечной активности. Наш мозг объединяет слышимые и двигательные ощущения в образы эмоций. Эффект влияния звуков музыки на пациентов с болезнью Паркинсона иллюстрирует потаенную сторону музыкального восприятия, а именно влияние музыки на моторную систему человека. Есть еще одна важная группа пациентов, на которую музыка оказывает благотворное влияние – дети с аутизмом. Занятия с музыкальным терапевтом помогают аутичным детям, улучшая их речь и навыки общения. Вопреки диагнозу и привычным ожиданиям со стороны окружающих, во время терапевтических сессий дети устанавливают зрительный контакт с музыкантом, а то даже и сами касаются рук музыканта, тем самым разрушая стену социальной изоляции, типичную для аутизма. Для некоторых аутичных детей музыка становится единственным и действенным языком общения. Язык музыкальных эмоций без труда достигает аутичного мозга, доставляя радости чувство раскрепощения. У пациентов с болезнью Альцгеймера музыка пробуждает воспоминания молодости, успокаивает и озаряет жизнь. Согласно исследованиям, музыкальная терапия способна улучшить их когнитивные функции. Расходы на уход за пациентами с деменцией – в основном с болезнью Альцгеймера, по всему миру огромные достигают триллиона долларов в год. Музыкальная терапия не включает ни дорогостоящие лекарства, ни их побочные действия. Несколько лет тому назад произошло неожиданное открытие благотворного эффекта музыки на тех, кто перенес инсульт. До недавнего времени считалось, что пластичность мозга у взрослых людей возникает только в ответ на активную деятельность. Однако, согласно данным исследований, Просто слушание приятной музыки помогает восстановлению когнитивных функций после инсульта. Томография показывает, что этот процесс сопровождается тонкими изменениями в зонах фронтальной коры мозга. Все еще не ясно, каким же именно образом музыка творит свое терапевтическое дело в этом случае. Новое многообещающее направление в российских исследованиях позволяет людям мысленно контролировать свои биопотенциалы, в ответ на сочетание света и музыки. Такая игра приводит к положительным сдвигам в психологическом состоянии, а также к определенным изменениям сердечной деятельности, которые свидетельствуют об общем улучшении состояния центральной нервной системы. Положительная реакция объясняется резонансным действием различных структур мозга. Для вполне здоровых людей музыка может быть помощницей в трудные минуты жизни. Согласно исследованиям, звуки знакомой музыки Той, что мы знаем с детства и ранней юности, действует успокаивающе во время стрессового состояния. По всей вероятности, такая музыка переносит нас мысленно во времена детской защищенности, и это успокаивает нашу амигдалу, центр тревоги, расположенный в лимбической системе, и заставляет стресс улетучиться. Забавно, что положительное влияние хорошо знакомой музыки на стрессовое состояние было изучено сначала на крысах, которые в своем крысином детстве регулярно слушали первую симфонию Бетховена. Когда грызуны подросли, звуки знакомой бетховенской музыки помогали им справляться с нарочно созданным для них стрессом. Рассказ о музыкальной терапии всегда включает догадки и предположения, поскольку целительные потенциалы музыки еще плохо поняты. Эффекты музыкальной терапии очевидны, но объяснить, почему движение под музыку позволяет пациентам с болезнью Паркинсона избавиться хотя бы на время от симптомов болезни и почему слушание музыки помогает восстановить когнитивные функции после инсульта, мы пока не можем. Когда исследователи пишут, что музыка лечит пациентов, гармонизируя работу их мозга, такое объяснение звучит прекрасно, но как бы не совсем научно, хотя мы интуитивно понимаем, что в нем есть смысл. Для развития методов музыкальной терапии нам необходимо солидное знание музыкальной практики, включая теорию музыки, а также понимание процессов отзывчивости мозга на музыкальные эмоции. Чтобы понимать источник целительных свойств музыки, нам нужно знать, каким образом музыка достигает человеческого сознания и влияет на него.